Глава двадцать 27. Нужно носить себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Фридрих Ницше. Джунгли Масархуда, Бада Баром Кагал, Гебо, Турс. Это был рунный став, который я умудрился посмотреть в первом видении, но как обычно у меня случается, все не могло быть так легко. Поскольку я умудрился впустую истратить первую попытку на его формирование, у меня ни демона не вышло. Творя руну за руной, я с замиранием сердца наблюдал, как они возникают передо мной в воздухе. Формирование руны Турс не завершило став. Вопреки моим надеждам, три полыхающих знака просто провисели в воздухе несколько ударов сердца, будто ожидая, что я присою куплю к ним завершающую или завершающие руны, а после просто бесследно развеялись, выплеснув ману в окружающее пространство. Единственным объяснением я видел, что подсмотренное ведение став имел больше нежели три руны, что объясняло мою неудачу. Две попытки, осталось всего две попытки, с досадой подумал я. Теперь право на ошибку нет, и пока я не буду уверен до конца в составе става, никаких больше экспериментов. Девятнадцатая пара рун стала для меня настоящим испытанием, поскольку тело будто начали выворачивать наизнанку, прижигая каждую его клеточку. Боль, огонь, лед, снова огонь. Меня лихорадило, а зубы выписывали замысловатую дробь, то стискиваясь от боли, то просто стучат, пронизывающего меня холода. Такого издевательства над игровым аватаром и моим мозгом я еще не испытывал. Даже Садюга Гоблин по сравнению с этими ощущениями был со мной предельно нежен и обходителен. Божественные эликсиры здорово помогали, но я уже видел, последние шаги будут для меня адом, моим персональным адом. Двадцать первая пара. Здесь первый раз я увидел, на что способны разработчики, если им требуется создать достоверную картину для сюжетного момента. Эти парни не остановятся ни перед чем. Именно они умудрились в этот сюжет запихнуть весь спектр болевых ощущений, который только способен создать капсула виртуальной реальности. Ноги почти не держали. Тяжело завалившись на одно колено, словно собирался приносить присягу на верность этому залу, я оперся рукой на неактивированную руну, стараясь не двигаться без нужды. Почему-то мне казалось, что если я завалюсь на бок, подняться уже не выйдет. Сначала я не смогу, а потом просто не захочу. Новых видений пока не было, вместо них была всепоглощающая боль, которую каким-то образом мне удавалось терпеть. С трудом шевелясь, я уже чуть ли не ползал по полу, выискивая оставшиеся руны, прикидывая, насколько быстро я смогу до них добраться и не отправлюсь ли на перерождение прежде, чем успею активировать эти знаки. Я уже знал, что будет, когда я заполню мана их все. Силовые линии соединенных соединённых попарно рун уже достаточно четко образовывали арку будущего портала, аналогов которому в этом мире я еще не встречал. Светящаяся арка, полыхающая силой, созданная симбиозом маны и магии крови, в самом простом ее исполнении, путем постоянного кровопускания. Ровно 50 фрагментов арки, 50 рун, включая две пустые, и миллионы вариаций сборок рунных ставов, которыми я могу воспользоваться, если буду знать принципы их составления. Пока же я не знал ни одного. Еще немного, и даже божественный эликсир начнет посовать, не восполняя хиты, а просто останавливая их отток. Что и произошло на двадцать третий паре рун. В тот момент, когда шкала здоровья начала стремительно убывать, меня снова выбросило из реальности, показав новую серию из жизни неизвестного подмастерия. Но седмицу пока, может, на две. С надеждой произнес парень, стоя на пороге невзрачного серого дома. Дородная тетка смерила его подозрительным взглядом. после чего с презрением произнесла Ну и где ты возьмешь семьдесят серебряных монет через две седмицы ты подмастерье мне ли не знать, каков заработок подмастерья Сдается, парень, что ты меня сейчас просто дуришь, чтобы не остаться на улице и не загреметь в околоток. Признавайся, дуришь? Нет, что вы, отмахнулся он Вы же меня прекрасно знаете, тетушка Лира, и мастера моего прекрасно знали. Упокой боги его светлую душу. И что с того, подбоченилась она. Пока Хансий был жив, отвечал за тебя он, а теперь ты сам по себе. А твоему слову веры нет. Ты даже не мастер. Так, недоучка, недоверчиво произнесла Лира, но парень ощутил перемену в ее тоне. Он стал чуточку мягче. Введение будто перемотали, и я снова увидел того же подмастерья, только уже повзрослевшего. Крепкий мужчина стоял около наковальни, как некогда его мастер, и точно так же наносил на заготовку руны, которых я увы опять не мог рассмотреть. "Я всегда знал, что вы ошибаетесь, мастер бормотал он. Если бы вы сейчас были живы, то очень бы удивились. Возможно, даже бы порадовались за меня", вздохнул парень, сам не веря в то, что предположил. Вы все даже представления не имеете, чем пытаетесь оперировать и какие силы подчинить. Глупцы, вы все глупцы. Мастер Ханси был суровым хуманом, имевшим вес в гильдии руных оружейников. При всем своем мастерстве Ханси придерживался консервативных взглядов, считая, что знания, доставшиеся им от предков, надлежит сохранять и передавать только строго в неизменном виде. Несусветная глупость. Он был против новшеств, Пусть даже они и предлагались авторитетными мастерами своего дела, а уж возомнивших себя умнее всех он был готов самолично отходить поганой метлой, дабы не смели искажать знания, которые трепетно собирались братством веками. Заготовка на наковальне внезапно засветилась приглушенным синим цветом, но мастер уже давно не подмастерье, не обратил на это никакого внимания. Вместо этого он продолжил выписывать руну, заставляя незаконченное изделие полыхать еще ярче. Синий свет, отражающийся в усталых, но довольных глазах мастера, уже не скрывал рунный рисунок, позволяя всем желающим детально его рассмотреть. Он знал, что никто из мастеров не сможет повторить подобное, поскольку это был первый став, составленный с учетом трех рун, которые никогда не могли находиться вместе, его первый легендарный став, благодаря которому он и получил официальное звание мастера-оружейника. Кое что прояснилось. Я на его увидел кусочек рунной надписи. который после нанесения последнего знака видоизменился. В жизни бы не догадался, что при повторе рун в ставе они могут сливаться, при этом или взаимоисключаясь, словно в школьном уравнении, либо образовывая ту же самую руну, но с незначительными отличиями: более широкая линия начертания, возможно, более глубокая или выделяющаяся цветом. Это полностью объясняло все странности, которые я видел в осколках воспоминаний давно почившего мастера-оружейника. Я то считал, что каждая руна имела свой цвет, в которой самопроизвольно окрашивалась после завершения начертания, но как оказалось, иной эти цвета и форму имели только сложные руны, образовавшиеся после симбиоза идентичных. Спецификацию цвета рун и их окончательное начертание я не смог бы повторить, но то, что руна Гибов, встречающаяся в стае в количестве двух штук, обязательно сливается в полыхающую синем руну, это я запомнил точно. И теперь я знал, где именно ошибся в начертании своего первого става. Боль, зелье божественного ранга, хаотичные вспышки формирующегося энергетического портала, расцветающего в центре зала и пахнущего грозой. Снова вспышки боли, интервал между которыми становился все меньше и меньше. Я держался уже на чистом упрямстве, и отметать мысли о прекращении добровольной пытки становилось каждым разом все труднее. Двадцать четвёртая пара рун, активировав ее, не смог сдержать животного крика. Хотелось отрастить когти как кровосос и разодрать себе грудную клетку, чтобы вывынуть оттуда все, до чего смогу дотянуться, пока не подохну. Конечности жили своей жизнью. Казалось, что в момент активации предпоследней пары мне по венам пустили расплавленный металл, Должны выжечь все, оставив перед порталом мое обугленное тело. Перед глазами замерцало красным, что свидетельствовало об низком уровне здоровья. Какого хрена? Я же только что выпил два фиала. Эта мысль была последней перед тем, как я умер. «Вы лишились игрового уровня. Плата принята. Активация «Темного мстителя вернула меня в ненавистный зал с полным баром жизни, моментально опустошившимся на треть, как только я пошевелился. Вспышка чудовищной боли резко вернула меня на четвереньки. Заявив о себе с возросшей силой мне оставалось активировать одну пару. Пару пустых рун, не имеющих знаков. Их я оставил напоследок, боясь ошибиться в активации. И если руны имеющие рисунок, я оживлял, не сомневаясь. Но насчёт двух последних я испытывал сомнения, как оказалось зря, у меня все получилось. За этот неполный час я то погружался в видение, то меня снова из них бесцеремонно выдирало, дабы наградить новой порцией страданий. Видений было множество, причем они шли не по порядку, постоянно путаясь и освещая по частям весь путь подмастерья, который за всю историю существования рунного братства был единственным, кто смог достичь звания мастера без наставника. Я проживал его жизнь Скитался вместе с ним, когда смерть его учителя фактически поставила крест на его жизни. Вместе с ним я познал все его неудачи, взлеты, падения, одиночество, презрение, от братства, насмешки. Его руками я создавал свои первые рунные ставы, начертания которых не были известны никому из рунного братства. Комбинирование рун, их правильное использование, законы, по которым составляются наиболее популярные ставы, я учился и переживал вместе с ним, скорбел, ликовал, Но при этом воспоминания мастера я четко отделял от своих, понимая, кто я и где нахожусь. Утерянные знания постепенно обретали структуру, раскладываясь по полочкам у меня в голове. Вместе с мастером я ковал легендарное оружие, равного которому не было. Вместе с ним я перепортил огромную кучу заготовок из ценного черного мифрила, вынужденный снова и снова переплавлять металл, чтобы окропив своей кровью вернуть ему былое свойства, нейтрализовав действия неудачно нанесенных знаков. С мастером Нивилом я сидел вечерами, и списывая бумажные листы и проводя расчеты. Вместе с ним я доводил до совершенства его главную гордость его личный атакующий став. Нивил не только улучшил рунный рисунок своего учителя, а и полностью его переделал, докопавшись до самой сути. Сроднившись с ними, единственной трагедией мастера Нивила было то, что ему некому было передать результаты труда всей своей жизни поиск легендарных прорун. Теперь это должен сделать ты, нарекаю тебя своим первым и последним учеником. Достоин, прошептал усталый голос в моей голове, после чего мне захотелось расплакаться от облегчения. Боль ушла, схлынула словно волна, оставляя на берегу мое измученное тело. Ушла, оставив чувство горечи, усталости и разочарования тем, что я не смог увидеть многое из жизни Нивила. Но и увиденного было достаточно, чтобы я узнал, зачем и для кого в центре зала полыхает загадочный портал. Внимание. Вы выполнили задание Утерянное знание. Получено тысяч очков опыта. Атакующий рунный став мастера Нивила плюс тысяча личной репутации с рунными оружейниками. Это теперь был мой личный портал, ведущий святая святых любого мастера и его мастерскую, скрытую от любых глаз и сущностей, включая божественные. И только я знал весь рун, позволяющий его активировать.